пятнадцать возьмем для примера закон двойственности все явления проявленного мира основаны на нем чем глубже корни дерева уходят в землю тем выше поднимается его вершина Оно берет питание из почвы и воздуха и чем больше берет тем больше и отдает в виде плодов или древесины. все химические процессы протекающие в нем двойственны И каждая клеточка, являясь электрической батарейкой в миниатюре, имеет двуполюсность электричества. Каждую осень умирает оно, вернее, замирает, чтобы весной ожить. Сбрасывает омертвевшие клеточки, чтобы дать жизнь новым. Под конец все-таки умирает, но, исполнив закон, плодитесь и размножайтесь, то есть произведя потомство и породив новые деревья своего вида. Условия противодействующие вырабатывают стойкость. И нет ничего в его сложной жизни, что не имел бы в себе своего антипода, своего противоположного полюса. Закон двойственности универсален и охватывает собой все стороны жизни всего, что существует на Земле и в мирах.